Сам удивляюсь, улыбнулся Джаред. Лорд Пальмерстон обладал чувством юмора. И это ему импонировало. Похоже, я один из немногих американцев, когда-либо допущенных в святая святых Великобритании. Пальмерстон от души расхохотался. Верно, Янки. Надеюсь, вы понимаете, что толстая мошна истинного джентльмена при этом похудеет. Наши доморощенные джентльмены, хотя и по уши в долгах и без гроша в кармане, палец о палец не ударят, чтобы заняться делом, взяться за какую-нибудь работу. У вас должно быть влиятельные друзья, милорд. Я в составе вашего правительства только потому, что вы этого захотели. Думаю, нам не зачем лицедействовать. И вот еще что. Может, я и Янки, но зовут меня Джаред. А меня — Генри. Джаред, если все пойдет так, как вы задумали, вам предстоит связаться в Лондоне с нужными людьми. Нас не должны видеть вместе. Или хотя бы пусть на наших встречах присутствует кто-то третий. Думаю, подойдет ваш кузен, сэр Ричард Данхим. Это ведь он положил начало нашему знакомству. Кроме того, не забывайте о предстоящем наследовании поместья Винсонг. «Само собой», — усмехнулся Джаред. «И кошелек у меня, слава богу, тугой». «Вот-вот, мамочки на сетке уже квохчут. В этом сезоне впервые предстоит цыплят в свет вывозить. А тут такая партия с тугим кошельком», — хмыкнул лорд Пальмерстон. «Это не зря. Холостяцкую жизнь я ни на что не променяю. Легкая интрижка, ради бога. Но жениться, благодарю покорно». «Слышал, ваш кузен, лорд Томас Данхин, приехал недавно из Америки с женой и двумя дочками. Уже были у него с визитом?» «Говорят, одна из дочерей, само совершенство». «Кавалеры из высшего общества не успевают слагать в ее честь вирши». «Я знаком лишь с Томасом Данхином», — ответил Джаред. «Никогда не бывал у него в поместье. Знаю, что его дочери близнецы, но видеть их мне не доводилось». Положа руку на сердце, нет, у меня ни времени, ни желания возиться с цыплятами. Он осушил свой бокал и сменил тему разговора. Когда буду на Балтике, присмотрю лес под хорошие деревянные мачты. Полагаю, английскому флоту они пригодятся. О, это было бы прекрасно. Может, Наполеон шустрее нас на суше, но не помешает ему напомнить, что Англия до сих пор правит морями. А потом вы вернетесь в Англию? Нет, из России вернусь домой». Я ведь как-никак патриот, и как только приеду в Америку, сразу в Балтимор и на мой клипер. Как говорится, попутный ветер в спину и семь футов под килем. Необходимо пощупать английские суда. Нет ли на них завербованных американских матросов? Вы этим занимаетесь, удивился лорд Пальмерстон. А что? Иногда мне кажется, что весь мир сошел с ума. Возьмем, к примеру, меня. Кто я такой? «Тайный агент моего правительства, но сотрудничаю с вами. Завершив свою миссию здесь, в Европе, помчусь на всех парах домой, чтобы, не переводя дыхания, дать бой британскому флоту. Не кажется ли вам, что в этом есть что-то ненормальное?» Генри Тампель Памерстон не выдержал и расхохотался вслед за своим американским гостем. «У вас, Джаред, без сомнения, более оригинальный взгляд на вещи, чем у меня». Конечно, это безумие, однако спровоцировал его Наполеон, охваченный неуемным желанием подчинить себе весь мир. Когда мы покончим с этим выскочкой, между нашими странами снова царится мир. Так оно и будет, друг мой, вот увидите. Вскоре они распрощались. Лорд Пальмерстон первым выскользнул из отдельного кабинета на Уайт-клубе, где проходила встреча. Джаред Данхим ушел минут через десять. Сев в свою карету, Джаред сразу же провел рукой по бархатной обивке сиденья и нащупал плоский футляр. Он спрятал его незадолго до встречи с лордом Пальмерстоном. «Бриллиантовый браслет? Неплохой подарок на память при расставании», — подумал он. «Джиллиан, конечно, будет разочарована, так как ждет его с предложением руки и сердца. Увы и ах! Роскошный, усыпанный бриллиантами чистой воды браслет — это самое большее, что он может предложить ей взамен». Джилиан считала себя без пяти минут леди Данхем. Старик, муж при смерти, она вот-вот овдовеет. Джаред у нее днюет и ночует. Пока не муж, но будет им. У него и в мыслях не было жениться. Во всяком случае, не теперь, и уж, конечно, не на ней. Джилиан аббат переспал, если не со всеми лондонскими щеголями и хлыщами, то уж с половиной точно, и пребывала в полной уверенности, что ему ничего об этом не известно. Он ехал к ней с твердым намерением в последний раз вкусить ее прелестей, вручить прощальный сувенир и расстаться навеки. Конечно, последует бурная сцена, это он предвидел.